Глава 121. Гипотеза Леонарда. Выслушав Фрая и Клейна, Леонард подёргал воротник своей рубашки и принялся нервно ходить взад-вперёд. Тогда нужно проверять каждого, с кем Салос контактировал в рабочем доме, и всех, с кем он общался после того, как обанкротился или шёл со жилья. Сложно, слишком сложно. Надо действовать быстро. Разделимся и проверим людей в этом месте, потом отправимся в западный район. На место Гибелли третьей жертвы, а остальное оставим полиции. Великолепный план, ответил Клейн, не покривив душой. Уфра не было никаких возражений. Сборщик трупов тут же развернулся к людям, рядом с которыми Салус спал прошедшей ночью. Когда он уже собрался заняться предсказаниями, как вдруг заметил его просительный взгляд Леонардо. Полуночный поэт показавлотойти снял в сторонку. Чего он хочет? Клейн не знал, что и думать. Но решил действовать, как будто ничего не случилось, прошёлся по комнате и только потом, пока Фрейна что-то отвлёкся, последовал за Леонардом куда-то в сторону. Они завернули за угол и нашли тихое место, где их никто не мог потревожить. "У меня есть гипотеза", сказал Леонард, остановившись напротив окна, покрытого сеткой трещин. Колено глянуло со в недоумение. "И какая?" уставившись на него своими зелёными глазами, Леонард ответил на вопрос вопросом. "Ха, скажите, если бы не вмешалось сверхъестественное, какой бы, вы думаете, стала судьба миссис Люис?" Кален задумался, затем уверенно произнёс: "Такой же, просто отложенная на неделю или, может быть, на месяц. Такие семьи, как у неё, посещают врачом только когда им по-настоящему станет плохо. И если бы ей становилось всё хуже, у неё даже не было надежды на спасение. А что касается Салуса?" Если бы его не подтолкнули, какой бы была его судьба?" повторно спросил Леонард. Колин задумался. Судя по отчёту, Салос был очень зол после своего банкротства, его грызла обида из-за того, что никто не пришёл на помощь. "Мне кажется, что Рэнли поздно, он бы совершил задуманное, но направил свой гнев не на простых людей в работном доме. Он атаковал бы начальника, сделавшего его банкротом, или работников банка, которые отняли его дом. И какой бы был результат?" Добавил Леонард дальше. Без всяких сомнений он уже решил, что делать со своей жизнью. Он бы погиб, и неважно, удалась бы его месть или нет, подтвердил Клейн. Леонард кивнул и улыбнулся своей знаменито легкомысленной улыбкой. Значит, можно сказать, что место Сьюиса и Местера Салос оба из тех людей, которым предначертано было умереть в ближайшее время. Клейн был весьма опытным диванным теоретиком, и услышав вопрос Леонарда, он сразу схватил суть проблемы. Хотя те сказать их смерть передвинул некий сверхъестественный фактор, но зачем? Более точным будет сказать, что их жизненную силу сократили или, проще говоря, украли. А жизненная сила это лучшее средство для призыва злых богов и сущности или сотворения ужасных проклятий. Улобнулся Леонард, поправляя своего коллегу. Призыв злых богов и сущности или сотворение ужасных проклятий. Колен задумчиво поглядел в изумрудные глаза Леонарда и засомневался. Кажется, вы слишком уверены. Но у нас только два случая, и Леонард цинично рассмеялся. Клейн, со мной можете не притворяться. Я заметил, как вы вырвались из-под контроля запечатанного артефакта, и догадываюсь, что вы не простой провидец. Вы же должны ощущать, что я тоже отличаюсь от среднего постороннего. Его улыбка тут же исчезла, стоило ему взглянуть в глаза Клейна. Я уже говорил, что в мире есть люди, которые могут то, что другим не под силу. Такие как вы. Илия. О этого мере длинная история. На всё моё протяжении создано много артефактов, и мя жаждали обладать, их жаждали контролировать, а их владельцы хотели вершить свою судьбу. Было не так много подобных людей, но всегда во все времена они существовали. Я не думаю, что по ту сторону или по ту сторону, у которых есть собственные тайны, обязательно плохой человек или преступник. И мне кажется, что не стоит допытываться, откуда взялись их особые способности. Или что они собой представляют. Пока под угрозой не будет поставлена моя жизнь, ночные ястребы Ленгон, вы всё ещё мы напарник. Я остаётся надеяться, что вы отнесётесь ко мне точно так же, конечно, лучшим сообщите по всем иерархам. Они ретрограды и консерваторы, старичкам постоянно карта, что такие люди как мы обязательно утратят контроль, почувствуют притяжение зла и искушение иных сущностей. Да у меня больше тайн, чем вы, Леонард, можете себе представить. Подумал Клейн. Он же решил поддержать откровенность коллеги. Я придержусь этого же мнения. Я буду оценивать только ваши действия и мотивы, а не способности по тустороннему, и постараюсь не допытываться ваших секретов. Сказав так, он мысленно добавил: На самом деле мне всё равно и очень любопытно, но я буду придерживаться правил. Хм, Леонардо манит себя героем в главной роли. Интересно, с чем жон столкнулся и каким артефактом владеет? Леонард расстегнул несколько пуговиц своей рубашки и усмехнулся. Я рад, что мы понимаем друг друга. В детективах подобные сцены всегда называют встреча главной героев. Колесо судьбы завертелось. Какое самомнение, небрежно улыбнулся Клейн. Клейн прекрасно понимал, что вся фраза про колесо судьбы пошла от императора Расцла. Леонард принялся ходить туда-сюда, но вдруг его зелёные глаза прояснились, а в уголок губ заиграла улыбка. Хорошо, я скажу прямо. Я абсолютно уверен, что жертвы должны были погибнуть в течение следующих 3 месяцев. Но некто через неизвестные средства передвинул эту дату до 2 недель. Мотивом служит либо призыв зла вобога, либо проклятие ужасающих масштабов. Преступнику оказалось слишком легко скрыть те смерти, ведь они демонстрировали подступающие симптомы. Это не привлекло бы внимания полиции, а уж тем более ночных ястребов, уполномоченных карателей или механизма коллективного разума. Барматал Клейн пытается разобраться в ходе мысли преступника. Леонардо лобнулцы согласился с его анализом. Да, верно. Если три здоровых человека упадут замертво, это вызовет ненужные вопросы и станет причиной расследования. Но как найти алтарь? Неважно, пытается ли преступник призвать зловобного или сотворить масштабное проклятие, ему или ей всё равно понадобится жертвенный алтарь определённого рода ритуал. Жизненную силу ведь надо где-то хранить. Кален решил довериться Леонардо. У него самого не было новых идей, и он не видел других подсказок. Попробовать всё равно не повредит. Леонард рассмеялся. Кален, это же ваша область знания. А вам и карты в руке. Неужели не сможете представить, что должно твориться в таком месте? Не дожидаясь ответа, Леонард продолжил. Вязкая аура смерти с центром вокруг алтаря в радиусе 10 метров не будет ничего живого, кроме проводящего ритуал В градусах на 5 холоднее, чем в остальном городе, сдувающими с из центра ледяным ветром. А в Алтарёзе стыла жизненная сила миссис Льюиса и остальных жертв, отгороженная от остального мира духовной стеной. Сказав это, он оглянулся на Клейна и пошутил. Думаю, вам же будет слишком легко с помощью своих способностей найти это место. Клейн слегка нахмурился. Если это место в пределах Тингона, более того, мне понадобится тихое место, где меня не будут беспокоить. Например, мой дом. А ещё понадобится личные вещи мистес Ливис и остальных. Сердце Клейна пропустило удар. Ему показали, что Леонард слишком сведущ в тёмных искусствах. "Не вижу проблем", рассмеялся Леонард. Он внезапно прошёл мимо Клейна и вернулся обратно в холл, так ничего больше не сказав. "Да, у него неповторимый деловой стиль", мысленно выругался Клейн, но тем не менее пошёл следом. Когда Леонард нашёл Фрая, который ответно подошёл к вопросу и даже что-то записывал, тот серьёзно имену заявил: "Есть гипотеза, и я хочу, чтобы Клейн её проверил". "Что за гипотеза?" спросил Фрай, оставаясь по-прежнему холодным и безэмоциональным. "Я всё расскажу, если мы добьёмся результата. Не хочу, чтобы надо мной смеялись разванные остальные". Вытал заранее заготовленную отговорку Леонард и сменил тему. Фрей не задавал вопросов, он действовал, как ему было сказано. взял принадлежащее местору салу в свои миссис Люис вещи с ближайшего участка и встретился с остальными дома у Клейна. Подождите в гостиной и не позволяйте никому беспокоить меня. Клейн вытащил из кармана часы и взглянул на циферблат. Около 6, Милисса может прийти в любое время. Положитесь на нас. Леонард сложил руки перед грудью и ходил туда-сюда по комнате. Фрэйже просто молча занял диван. У Леонарда что? Синдром дефицита внимания и гиперактивности. Удивил Саклейн и пошёл к себе на второй этаж. Он прикрыл за собой дверь, и запечатал комнату невидимой духовной стеной. После этого установил алтарь и воззвалил со богиней, чтобы очистить запечатанное пространство. Не медля ни секунды, Клейн написал на бумажке одну фразу местоположение алтаря. Он специально задал столь широкие пределы, чтобы не пропустить ни крохи информации. Сжёг в руках бумагу и вещи жертв. Он лёг себе на кровать. Сначала Клен припомнил то, что сказал Леонард, а потом 7 раз повторил свою фразу. Он не пытался использовать мир серого тумана, ведь внизу находился странный итальянский Леонард. Кто знает, не заметит ли он ничего необычного. И второе, он почти увёл силы провится. Скорее всего, ритуала будет достаточно, чтобы узреть нужное. Клен готов был войти в мир серого тумана только если не добьётся никаких результатов. Ведь призыв злой сущности может угрожать не только всему городу, но и Милисе Бёнсону, и ему самому. С помощью гипнотизации он быстро заснул и увидел привычное, уже искажённое пространство. Вскоре перед его глазами проплыла картинка: двухэтажное серо-голубое здание, залитое кровавым светом заката. Окна первого этажа прикрывали плотно задёрнутые занавеси, которые шли волнами и подёргивались время от времени. Земля вокруг дома была чёрной, но на ней ничего не росло. зат вокруг дома казалось давно заброшенным, наполненным тенями. Недалеко от дома протекала река. Через некоторое время Клейн проснулся, так больше ничего и не увидев. Леонард прав, где бы это могло быть? В Тангоне слишком много текучей воды. В западном и восточном районах Гавани, около университета. Он открыл глаза и потёр виски, одновременно глубоко задумавшись с серьёзным выражением лица.